Глава 31. Заговорщики. После возвращения с кладбища все сидели в гостиной сэра Артура, пили виски, курили и молчали. Это было тёплое молчание людей, хорошо понимающих друг друга. Светские беседы казались неуместными, со болезного не бередили свежие раны. а в молчании заключалось напоминание «Ты не один, у тебя есть близки». И Дик чувствовал признательность за это своему дяде и другу. После обеда сам собой завязался неспешный разговор. Сэр Артур вспомнил о бале дебютанток в прошлом году, где он представил королеве свою юную племянницу. Рассказал, как благосклонно приветствовала девушку ее величество. «Выслушав дядю, Ричард смог наконец собраться», Лиза говорит. Он вспомнил, как Анна волновалась перед таким важным событием, как долго и тщательно выбирала фасон платья, как пыталась привлечь к этому даже собственного брата. Дико грустно улыбнулся, припоминая вопросы сестры и многочисленные рисунки, из которых, по его мнению, невозможно было ничего выбрать, разве только ткнуть наугад. «Если бы вернуться в то время...» Он разобрался бы и в моде, и в фасонах, и в тканях, и в миллионе других женских хитростей. Он не стал бы отговариваться занятостью и убегать стоило лишь Анне заговорить о подготовке к балу. Он проводил бы с ней больше времени. Как жаль, что всего этого уже не будет. Как жаль, что в тот роковой вечер он согласился сопровождать сестру на бал. Как жаль, что не увил её сразу, когда явился Джеймс. пусть даже граф ни в чём не виноват, но его появление оказалось бы хорошим предлогом, чтобы забрать Анну. Сэр Артур и Патрик слушали его излияния и понимали, Дику нужно выговориться. И он говорил, говорил, пока не явился слуга с докладом о приходе инспектора Стрикленда. Это показалось громом среди ясного неба, настолько неуместно и не вовремя. Однако, когда сыщик рассказал, с чем и явился, закрыть дело, так словно ничего и не произошло. Словно убили бездомную бродяжку и не видит смысла искать виновников. В причастности Оливера сомнений больше не было, иначе зачем его отцу ставить палки в колёса следствия? Так Дик и сказал, вызвав искреннее удивление собравшихся. Пришлось объяснить, что помогал Джеймсу вести самостоятельное расследование. Это было правдой, почти. Джейн ведь связана с графом. Сэр Артур заявил, что завтра уже добьётся аудиенции у Её Величества. Как рыцарь королевского ордена, он имел такую возможность. Однако инспектор остановил его. Вмешательство Её Величества могло вынудить графа Винчестера избавиться от лишних свидетелей, случись что-то с Пирсом, как потом выходить на настоящего заказчика. Как вы считаете, у нас есть шансы заручиться помощью графа Сеймурского? Спросил инспектор почему-то глядя на Ричарда. "Да", ответил Дик ни секунды не сомневаясь и почему-то ощутил странное волнение, почти радость при одном упоминании о Джеймсе. Это озадачило его. Неужели превращение злейшего врага в союзника способно вызывать настолько бурные эмоции? Или быть может, дело в том, что Ричард всегда восхищался своим кузеном, даже тогда, когда ненавидил его. Ведь нельзя отрицать, в Джеймсе было много огня, задора, остроумия, смелости и мужества. Верный друг, опасный враг. Врагами они больше не являлись, друзьями ещё не стали, но уже оказались по одну сторону баррикад. Это тоже немало. Так, я полагаю, нам следует пригласить его сюда, предложил сэр Артур. Нет, поспешно возразил Дик, вспомнив, в каком состоянии находился сегодня граф. Лучше, если мы поедем к нему. Джеймс Болин не мог сложно ходить. Хорошо, не стало возражать инспектор. Тогда мы сделаем так. Поедем вместе. Вы подождёте меня в экипаже, а я поговорю с графом, и если решу, что мы можем ему доверять, позову вас. Мы можем ему доверять, с лишней горячностью заявил Ричард и смутился, поймав на себе удивлённые взгляды дяди и Патрика. Не забывайте, мистер Кавендиш, граф Инчестер деловой партнёр вашего друга, осадил его Стрикленд. Там, где замешаны большие деньги, люди подчас ведут себя не лучшим образом. Дик хотел вступиться за Джеймса, но передумал. Союзник ещё не друг. Давно ли он сам сомневался в том, что граф способен забыть о деньгах, ради мести? И всё-таки дальнейшие события показали правоту Ричарда. Ждать инспектора пришлось долго, но переговоры прошли успешно, и всю компанию пригласили в дом. Слуги суетились, накрывая на стол в той самой гостиной, где недавно выпивали Дик и Джеймс. Крезин, изобнякай сидял всё в том же кресле в домашнем халате, надетом поверх белоснежной сорочки и мягких домашних брюк. Несмотря на болезненное состояние, он встал поздороваться с гостями. Сэр Артур захотел первым поприветствовать президента клуба весельчаков, в своё время доставившего ему много неприятностей. "Ну, здравствуй, вор цеймурский". Взгляд судьи был весьма суров, и Дик сразу вспомнил те времена, когда ему случалось отличиться в гостях у дяди сэр Артур никогда его не наказывал, но умел так посмотреть на племянника, что тому хотелось провалиться под землю. В отличие от Ричарда, Джеймс не дрогнул. Вместо этого он улыбнулся, отвечая лорду Грейю своим фирменным наглым и вызывающим взглядом, и потом заявил: "Правосудие, Альби, безопасности, да?" Сэр Артур Эти двое друг другу стояли. Дик хотел уже вмешаться, но судья не намеревался выяснять отношения. Напротив, смягчив взгляд, он миролюбиво ответил: "Увы, сейчас у меня нет такой уверенности, но надеюсь, вы поможете нам исправить ситуацию". Слуги закончили накрывать на стол и были отправлены вон из гостиной. Дик заметил, что камердинер Джеймсон на прощание бросил на хозяина Яростный взгляд это задачивало. Ричард ещё в прошлый раз обратил внимание на чересчур вольное обращение Томаса с графом. С другой стороны, отношение к слугам вопрос личный, где кто же не мог похвастать своими умениями по этой части. Рассевшись кругом участники тайного совета некоторое время не решались начать обсуждение, пытаясь определить, кто будет председательствовать. Наконец, эту роль взял на себя инспектор, самый опытный в вопросе расследований. Он коротко рассказал о полученных данных и сделанных выводах. Потом слово взял Джеймс. Услышав о том, что мисс Тарбот принесла ему портрет помощника Пирса, Дик понял, почему Джейн вчера сочла свою роль выполненной. Так вот, о чём она говорила с семейством Френни? Спросить бы про неё у Джеймса, но Эдди черт никому не хотел рассказывать об этой девушке. Грав был в курсе, а остальным знать не нужно. Если Джейн скрывается от кого-нибудь, то любой лишний посвящённый может поставить её под удар. Лучше потом задержаться и поговорить с Джеймсом. Тэт-тэт. По совокупности сведений виновность Оливера оказалась неоспоримой. Но, как заявил Стрикленд, прямых доказательств не нашли. Да, виконт приходил в дом жертвы. под чужим именем. И что? Дело молодое. Та же мистальбут расскажет о намерениях Анны сбежать с столь единственным воздыхателем. Подальше адвокат задаст резонный вопрос: зачем олеверу пощечать девушку, если она сама готова последовать за ним по первому слову? Джеймс переглянулся с Диком. Он бы подумали о том, что граф погречился с возмездием. С её детства Шрама могло дать зацепку следствию. Однако исправить это было невозможно, поэтому они решили молчать. Точно так же оба ничего не сказали, услышав рассказ о неопознанном трупе с чеком графа в кармане. Это было, пожалуй, ещё хуже, чем со Шрамом, ведь могло дать зацепку, но как потом объяснять поразительную прыть спутницы Ричарда? Единственный комментарий, который позволил себе Джеймс в этой связи, рассказ о паре в клубе весельчаков и чеки на сто кингов, которые он выписал. Да, связь с Ольвером удавалось проследить, но очень условную. К тому же возможные мотивы так и остались за кадром. Вопросов для личной беседы с Джеймсом становилось все больше. По итогам обсуждения все сошлись на том, что даже вмешательство самой королевы не способен помочь привлечь Оливера к ответственности. Любой грамотный адвокат не оставит это обвинение камня на камне. Впрочем, с такими уликами дело и до суда не довести. Ну, господа, что будем делать? Инспектор перевёл взгляд с Дика на Джеймса, словно догадываясь об их совместных тайнах. Единственный человек, который может дать нам зацепку это мистер Пирс. Переходил инициативу граф, в очередной раз заставив Ричарда восхититься умением лорда Сеймурского выкручиваться из сложных ситуаций. Оливер выдал себя за его помощника, не вызывая никаких вопросов в стране мистера Кавендиша. Значит, Пирс был сообщником. И знаете, если не всё то многое. Вопрос, почему он согласился помогать? Вариантов несколько кивнул инспектор. Но продолжать не стал, позволяя Джеймсу развить свою мысль. «Могу предположить, что Виконт пообещал ему место в случае, если его отец скончается. Но это сомнительно. Граф еще достаточно молод и полон сил, и ему нет и пяти-десяти. Вряд ли Пирс поставил бы все на карту ради таких отдаленных перспектив. Второй вариант. Шантаж». Как секретарь Пирс имеет большие возможности, которыми мог злоупотреблять. Если виконт узнал об этом, то вполне был способен заставить его плясать под свою дудку. Браво, горцы и морские, довольно улыбнулся Стрикленд. Браво. Теперь вы понимаете, какую задачу я хочу перед вами поставить? Разобраться в делах нашего графского предприятия и понять, не ворует ли Пирс. Тут же ответил ему Джеймс. Вынужден признать, до сих пор мне не приходилось вмешиваться в дела общества. Граф Инчестер вполне эффективно управлял нашими совместными активами, а с моей стороны всем занимался мистер Такер, управляющий. Завтра утром я вызову его. Думаю, мне понадобится несколько дней на то, чтобы войти в курс дела. Я мог бы помочь, вызвался Дик. Вопросы финансов от меня далеки, но проверить договора и прочую юридическую документацию мне под силу. "На отец уже не первый год изводит меня бухгалтерия", признался Патрик. "Он считает, что его наследник должен разбираться и в таких делах. Джеймс, если хочешь, я тоже мог бы помочь". "Хочу", коротко ответил граф. И опять ревность, особенно болезненная, ведь речь шла не о женщине. Дику это нравилось всё меньше и меньше, но он сам себя не понимал. Что это преклонение перед кумиром? Ну, Джеймс не являлся для него кумиром. Да, кузен нравился Ричарду, но уж точно не до такой степени, чтобы риновать его ко всем знакомым, тем более к Патрику. Наоборот, работать вдвоём будет здорово, у них может сложиться хорошая команда, и, возможно, это начало дружбы. Такие размышления больше напоминали попытку уговорить самого себя. Но так ли иначе они помогли. Дик успокоился. Наверняка вторым они быстрее найдут зацепки. В таком случае предлагаю позавтракать утром у меня, предложил Джеймс. А потом мы встретимся с мистером Тэкером. Я прикажу ему принести все необходимые документы. Джеймс хитро улыбнулся Патрик, мигом став похожим на рыжего лиса. Скажи, ты представляешь, какое количество документов проходит через твое общество за пару месяцев? Не совсем смутился граф Мистер Такер надёжный человек, он помогал ещё моему отцу. У меня не было причин сомневаться в его умениях или преданности, поэтому он развёл руками: как говорит отец, предают все, вопрос лишь в цене, произнёс маркиз. Мне не нравится такая риторика, но в случае с наёмными сотрудниками ни в чём нельзя быть уверенным. Лорд алд намекает на то, что ваш собственный управляющий может оказаться «Замешанным в воровстве», — подал голос сэр Артур, до того молчавший. «И что вы предлагаете?» — спросил Джеймс с некоторым замешательством. «Возможно, нам следует нанести внезапный визит в контору и произвести своего рода ревизию», — предложил Патрик. «Я не могу этого сделать без согласования с партнером», — покачал головой Джеймс. «Ну, если граф Винчестер окажется замешанным, да». «Не вариант», — кинул ему Маркиз. — Во сколько закрывается контора? — спросил инспектор. — Понятия не имею, — ответил граф. — А что, если вы с друзьями явитесь туда без объявлений и после закрытия, — предложил Стрикленд? — Вряд ли кто-то сможет вам это запретить. — Такой вариант возможен, — проговорил Джеймс, наливая себе вторую чашку чая. — Нам придется все искать самим, но, с другой стороны, втроем мы должны справиться. — Вчетвером, — произнес сэр Артур. — Вчетвером. Я пойду с вами. Не могу назвать себя знатоком бухгалтерии, но какой-то прок будет, и от меня отлично. Джимс взял из вазочки печенье. Если в первый день ничего не найдём, никто не помешает вернуться ещё раз. Только один вопрос мешал Сидик. Как ты в таком состоянии пойдёшь в контору и будешь сидеть там всю ночь до утра? Я не врач, но даже мне заметно, что у тебя жар. Сэр Артур с искренним любопытством посмотрел на племянника, и Ричард смутился. Наверное, его забота о недавнем враге выглядела странно, но Джеймс ведь уже не враг и какого чёрта справлюсь, махнул рукой граф. "Я не хрупкая барышня. Раз уж мы решили, что не доверяем Такеру, значит, предлагаю встретиться завтра в 7:00 вечера. Уверен, мне станет лучше. Я не привык подолгу болеть". Настаивать Дик не стал, хотя очень хотелось. Ему по-прежнему казалось, что Джимс совсем уж наплевательски относится к своему здоровью. Да и слова Джейн, будто граф не дорожит жизнью, не давали покоя. А если умрёт? Тот от горячки. Он, конечно, не хрупкая барышня, но от лихорадки после ранения умирают и сильные мужчины. Джик налил себе чай, потом взял щипчики для сахара. Вся надежда лишь на родовое проклятие. У Джеймса нет наследников. Можно надеяться, что силы Фрэнни, ставшей после смерти хранительницей брата, хватит. Фрэнни. Ричард внезапно вспомнил лежащего у него на руках графа. Если бы не проклятие, Франческа выросла бы дивной красавицей. Достаточно посмотреть на ее брата, чтобы понять это. Как же нелепо. Смутное подозрение закралось в сердце Дика, но оно было так парадоксально, что он побоялся даже думать о таком. Нет. Франческ погибла. Все об этом знают. Но Джейн, по легенде, она приехала с севера, орадовалась где-то недалеко от Ландрина. Перичертли радочно пытался представить, что удалось увидеть под вуалью девушки при ярком свете в бальном зале. И чем больше вспоминал, тем сильнее билось сердце. Так вот в чём дело. И сразу понятно, почему вуаль и зачем она просила назвать её имя. Джеймс. Как он мог скрывать это так долго? И Джейн. не просто так рассказала про завещание, приданное Франческе. Только если так не нужно Ричарду никакое приданное без самой Франчески, нет уж, сегодня же он вернется к Джеймсу и наедине потребует сдержать слово, данное отцом нынешнего графа. Если Фрэнни не погибла во время катастрофы с экипажем, если не умерла в 14 лет, значит, по всем законам должна стать женой Ричарда. Ей уже исполнился 21 год, точнее, теперь даже 22 года». тот самый возраст, о котором шла речь в договоре. Жена Франческа Джейн. Неужели это возможно? Размышление молодого человека прервал голос Патрика Диек. Ты точно уверен, что хочешь пить сироп вместо чая? спросил Мартис. Посмотрев в чашку, Ричард понял, что задумавшись, положил туда кусков 10 сахара. Напиток уже переливался через край. Простите. покраснел Дик. Не смущайся. На губах Джеймса появилась давно знакомая насмешливая улыбка. Здесь все свои. Можно даже так. Граф их хотел из сахраньцы кусок и, бросив в рот с аппетитом им захрустел. "Наш, а? Ну, я так делаю", сообщил он, поглядев на Дика и радочно блестевшими глазами.